Глава 42. Леви. «Иногда желания исполняются. Скажи еще раз...» Улыбка Ханны становится шире. «Леви...» Мне не послышалось. Она произнесла мое имя. Она стоит передо мной. Она разговаривает. Голос у нее совсем не такой, как я думал. Намного прекраснее. Я вспоминаю ту ночь в лагере звездопад и то, что я тогда сказал. Я загадал, чтобы ты когда-нибудь назвала меня по имени. Чтобы ты встала передо мной и сказала «Привет, Леви», а я бы ответил «Привет, Ханна». Какие мы сегодня, однако, разговорчивые. Мне хочется сказать об этом, но я не в силах вымолвить ни звука. Она произнесла мое имя. Вот и все, о чем я в состоянии думать». «Чёрт побери!» Не слишком учтиво выражаюсь я и рывком притягиваю Ханну к себе. Я обнимаю её, упираясь подбородком ей в макушку. Мне приходится взять себя в руки, чтобы сто раз подряд не просить её произнести моё имя. Или вообще хоть что-нибудь. Её руки обвивают меня, и клянусь мне давно ни от чего не было так хорошо. «Так ты, значит, есть леви?» слышу я незнакомый мужской голос и отпускаю Ханну. «Да, это он! А мы Йош и Макс, если это кому-то интересно!» Бесцеремонно заявляет Макс, а Йош раздраженно шипит. «Нет, идиот, никому это не интересно. Он утаскивает Макса за собой и ждет в сторонке. «Я очень неохотно отрываюсь от Ханны. Передо мной стоят мужчина и женщина» и они чертовски похожи на Ханну. Я Паули, отец Ханны, а это моя жена Лаура. Он протягивает мне руку, а затем я пожимаю руку Ханиной маме. Ханна, по-прежнему стоя рядом со мной, берет меня за руку, и я сразу чувствую себя немного уверенней. Мы сегодня уже не раз слышали твое имя, и, похоже, тут есть что еще рассказать, но мы просто хотели бы... Он замолкает, глядя на Ханну. «Мы хотим от души сказать тебе спасибо». Я собираюсь ответить совершенно не за что, но горло мне затыкает здоровенный ком. Внезапно оказываюсь в объятиях Ханиной мамы и слышу у самого уха ее голос. Она без конца повторяет «спасибо», а я не в состоянии ничего ответить. «Наконец она отпускает меня, и я не знаю, что делать». «Мы уезжаем. Увидимся через неделю, когда ты приедешь в воскресенье нас навестить. Завтра мы позвоним тебе, ладно?» Папа Ханны обнимает ее, кивает мне, а мама быстро целует ее в щеку. Помахав на прощание, они уходят. А я тем временем пытаюсь как-то прийти в себя после всего происшедшего. «Я же так и не поблагодарила тебя». «И не нужно. Не вижу причин». «А я вижу, и много», — говорит она, упорно глядя мне прямо в глаза. «Ночь в хижине». «Так я сам виноват, что ты тогда убежала». «Нет, не виноват, и прекрасно это понимаешь. Как ты играл на гитаре, когда мы сидели у озера. Ночь звездопада». Тихо и вдумчиво продолжает перечислять она. «И еще спасибо за твою историю». «Если бы не хотел, я бы с тобой не поделился. Это так, но все же интересно, почему я это сделал. Спасибо, что поехал со мной к моему дому. Я сжимаю ее руку, потому что ничего сказать сейчас не в силах. Потому что перед глазами у меня по-прежнему то, как она кричит и падает. Потому что перебираю в уме все, что связано с Ханной, и думаю о том, как, впервые увидев ее, спросил себя, кто эта девчонка». Леви? Да. Зайдешь за мной сегодня вечером?